Глава 32. Засада. В пещерах было тихо, солнце еще не встало, и в лучах рассвета зеркала на площади отсвечивали бледно-серым. Моя немногочисленная одежда хранилась в комнате Джейми и Джареда. Я прокралась внутрь, радуясь, что точно не встречу Джареда, который остался в лазарете. Джейми крепко спал, свернувшись калачиком в верхнем углу матраса. Обычно он не ютился в уголках... Просто на этот раз на остальной части матраса расположился Йен, раскинув руки и ноги по всей кровати. Со мной вдруг случилась беспричинная истерика, пришлось заткнуть рот кулаком. Довясь смехом, я быстро подхватила свои шорты и старую футболку, выцветшую от грязи, и с хихиканьем юркнула в коридор. «Совсем уж того! Ку-ку!» — вздохнула Мелани. «Тебе нужно проспаться. Позже посплю. Когда...» Мелькнувшая в голове мысль быстро привела меня в чувство, и смех прошел. Я торопливо направилась в купальню. Доку я верила, но, может быть, он передумал. Может быть, Джаред против моей просьбы приходилось спешить. У похожей на осьминога развилки, объединявшей все спальные коридоры, мне послышался шорох за спиной. В полумраке пещеры я никого не разглядела. Народ потихоньку зашевелился. Скоро завтрак, а за ним и очередной трудовой день... Если сегодня закончить расчистку, необходимо будет рыхлить почву на восточном поле. Может, удастся выкроить время и помочь позже. Я шла знакомым маршрутом к подземным рекам. Мысли витали далеко-далеко, ни на чем не задерживаясь дольше секунды. Не успевала я сосредоточиться на чем-то одном — Уолтер, Джаред, завтрак, работа, ванна. Как мысль перескакивала, и я теряла нить. не права, мне нужно поспать». Мелани и сама туго соображала. Мысли вращались вокруг Джареда, но ей, как и мне, не удавалось превратить их в беспорядочный поток, в нечно связное. Я давно освоилась в купальне, кромешная тьма больше меня не пугала. В пещерах было полно темных комнат и закутков, и большую часть дня я проводила в темноте. К тому же мне слишком часто доводилось тут бывать под чернильной гладью озерка, не таились чудовища, готовые утащить меня под воду. Впрочем, я прекрасно понимала, что отмокать некогда. Скоро проснутся остальные, и многие захотят начать день с умывания. Я принялась за дело. Сперва помылась сама, затем приступила к стирке, яростно изо всех сил оттирая рубашку, словно хотела стереть из памяти события двух последних бессонных ночей. Руки горели. Хуже всего пришлось растрескавшейся кожи на костяшках пальцев. Как я их не полоскала, как не окунала ладони в воду, Ощутимого облегчения это не принесло. Я вздохнула и вылезла на берег, собираясь одеться. Сухую одежду я оставила в дальнем углу купальни у кучки камней. Я случайно задела камешек, поранив босую ногу. Он просвистел через всю купальню, отскочил от стены и с громким бульканием плюхнулся в воду. От неожиданности я подпрыгнула, хотя на фоне реки, ревущей снаружи, плеск был едва слышен. Я всунула ноги в обшарпанные туфли, и тут оказалось, что меня ждут. «Тук -тук — Тук-тук! — позвал знакомый голос из темноты у входа в купальню. — Доброе утро, Йен! — поздоровалась я. — Я все, освобождаю ванну. — Как спалось? — Йен еще спит, — ответил голос Йена. — Наверное, скоро проснется, так что лучше нам побыстрее с этим покончить. Волю сковал холод, ноги словно примерзли к земле. Я не могла сдвинуться с места, не могла вдохнуть. Я ведь давно знала, просто забыла за долгие недели его отсутствия. Кайл был не просто похож на брата. В тех редких случаях, когда он говорил нормальным тоном, их голоса звучали одинаково. Воздуха не хватало. Темная купальня превратилась в ловушку. Кайл сторожил выход. Бежать некуда. «Тихо, не шуми!» — завизжала Мелани у меня в голове. Я и не шумела. Воздуха, чтоб кричать не было. «Прислушайся!» Я постаралась сосредоточиться, несмотря на страх, который вонзился в сознание миллионам крошечных ледяных иголок. Я ничего не слышала. Ждал ли Кайл моего ответа или подкрадывался ко мне в тишине? Я напрягла слух, но шум реки заглушал все звуки. — Хватай камень! Быстрее — быстрее! — велела Мелани. «Зачем — Зачем? Я представила, как обрушиваю булыжник на голову Кайлу. — Не могу. — Тогда мы умрем! — крикнула она. — Я сама. — Пусти! «Должен быть другой способ!» — простонала я и заставила согнуться смёрзшиеся колени. Руки пошарили в темноте, подняли с земли большой зазубренный камень и горстку гальки. «Дерись или беги!» В отчаянии я попыталась сломать замки и выпустить Мелани на свободу. Дверца рассудка не открывалась. Руки судорожно сжимали бесполезные предметы, которые я никогда не смогу использовать как оружие. Послышался тихий всплеск. Кто-то зашел в ручей, протекавший из зерца в уборную, всего в нескольких ярдах. «Отдай мне мои руки! Пробую, не выходит. Забирай!» Осторожно по стеночке я стала пробираться к выходу. Мелани, запертая у меня в голове, отчаянно билась в поисках выхода. Уже не у дальнего ручья, а возле самого входа послышался вздох. Я замерла. «Где он?» «Не знаю». И снова было слышно лишь как шумит река. А если Кайл пришел не один? Что если кто-то ждал меня у входа, пока Кайл заходил с другой стороны? Как близко он ко мне подобрался? Волоски на руках и ногах встали дыбом. Воздух колыхнулся. Я словно почувствовала, как Кайл бесшумно крадется. Вход. Я пошла обратно, подальше от места, откуда донесся вздох. Кайл не мог долго тянуть. Судя по всему, он торопился. Сюда в любую секунду могли войти. Только вот вряд ли бы это меня спасло. Вошедший в купальню, скорее всего, даже не попытался бы остановить Кайла. Большинство решили бы, что так будет лучше. Я понимал, что найдется мало людей, готовых встать на мою защиту, и еще меньше способных это сделать. Разве что Джеб с его ружьем. По силе Джаред не уступал Кайлу, а вот в целеустремленности Кайл был одержим. Вероятно, сейчас Джаред не стал бы с ним драться. Раздался какой-то шум, Это звук шагов у выхода или просто воображение разыгралось? Сколько длилось наше молчаливое противостояние? Я понятия не имела сколько секунд или минут натикало. Приготовься. Мэлла не знала, что развязка близка, и ей хотелось, чтобы я покрепче сжала камень. Я же еще надеялась убежать. Даже пересилья себя, боец из меня вышел бы никудышный. Кайл был чуть ли не вдвое тяжелее, а его руки намного длиннее моих, Я подняла руку с зажатой в кулаке галькой и прицелилась в дальний проход, ведущий в туалет. Возможно, если Кайл решит, что я спряталась там, у меня появится надежда на спасение. Я бросила камни и отскочила в сторону. Пригоршня гальки застучала о стену. Обманный маневр сработал. У входа послышался вздох и осторожные шаги в направлении звука. Стараясь не шуметь, я стала на цыпочках красться вдоль стены. А если их двое? Понятия не имею. Я почти добралась до выхода. Главное — выскочить в коридор, а там ему меня не догнать. Я легче и быстрее. Шаги зазвучали отчетливее, ноги прошлепали по ручью в дальнем конце купальни. Я стала двигаться быстрее. Внезапно напряженное ожидание прервал мощный всплеск, который сотряс воду, и воздух меня окатил с ног до головы. Я охнула, во все стороны полетели брызги, волны заплескались о стены. «Он идет через озеро! Беги!» Я промедлила всего секунду, но и этого хватило. Сильные пальцы схватили меня за лодыжку. Я дернулась прочь от озера к выходу, споткнулась и полетела вниз. Державшие меня пальцы соскользнули, вцепились мне в туфлю. Я дернула ногой, и туфля осталась у него в руке. Я лежала на земле, но и мой противник тоже упал. Я принялась карабкаться вперед, обдирая колени об острые камни. Кайл крякнул, потянулся к моей голой пятке, но ему не за что было уцепиться, и я снова выскользнула. Я рванулась вперед и, не поднимая головы, вскочила на ноги, рискуя упасть в любую секунду. Мое тело двигалось почти параллельно полу. Собрав волю в кулак, я удержала равновесие. Кайл явился в купальню один. У выхода меня никто не поджидал. Адреналин и надежда забурлили по венам. Я понеслась вперед и на полной скорости влетела в пещеру с двумя реками, думая лишь о том, чтобы побыстрее добежать до туннеля. Сзади пыхтел Кайл. Я отталкивалась от земли все мощнее, с каждым шагом вырываясь вперед. Нестерпимая жгучая боль пронзила ногу. Сквозь журчание реки я услышала, как падают и катятся по земле два больших камня. Один выронила я, а второй бросил Кайл в попытке меня подбить. Нога подогнулась, увлекая меня вниз на землю, и в ту же секунду он навалился сзади. Кайл всем своим весом придавил меня к полу. От толчка я с силой стукнулась головой о камень, в ушах стоял звон. Я упустила свой шанс. Кричи! Звук, который исторгли мои моей легки, напоминал завывание сирены. И, кажется, застал врасплох и меня, и моего противника. Я и сама не ожидала, что умеет так визжать. Наверняка кто-нибудь услышит. Только бы этим кем-то оказался джеп Только бы он захватил ружье. Ум! Широкая ладонь Кайла закрыла мне почти все лицо, зажало рот, оборвала мой пронзительный крик. Не выпуская меня, он перекатился. Так неожиданно, что я даже не успела понять, для чего. Голова кружилась, перед глазами все плыло, я не понимала что происходит. Но тут мое лицо оказалось в воде, и до меня дошло. Рука Кайла давила мне на шею, окуная мое лицо в неглубокий ручей с прохладной водой, который протекал через пещеру до самой купальни. Задерживать дыхание было поздно. И я вдохнула приличный глоток воды. Как только вода попала в легкие, тело охватило паника. Я и не представляла, что способна на такое. Руки и ноги замолотили в воздухе, и рука Кайлоса соскользнула Он, видимо, ждал, что я начну вырываться, и попытался ухватить меня поудобнее. Вместо этого, следуя необъяснимому инстинкту, я дернулась в его сторону. Подбородок вынырнул из воды, я успела откашляться и глубоко вдохнула, Кайл изо всех сил пытался засунуть мою голову обратно в ручей. Я же извивалась всем телом, прижимаясь к торсу противника, а вес Кайла работал против него. Вода в моих легких вызвала неконтролируемый кашель и судороги. «Хватит!» — рявкнул Кайл. Он слез с меня, и я попыталась отползти в сторону. «Ну уж нет!» — процедил он сквозь зубы. Я поняла, что это конец. Поврежденная нога онемела и не слушалась. Я волокла тело по полу, подтягиваясь на руках и отталкиваясь здоровой ногой, но даже это у меня получалось с трудом, мешал жуткий кашель. Я и закричать-то не могла. Кайл схватил меня за запястье и рывком поднял с пола. Под весом тела нога подогнулась, и я рухнула на него. Одной рукой Кайл загреб оба моих запястья, второй похватил меня за талию, поднял с пола и потащил на себе, как куль с мукой. Я вертелась, молотила здоровой ногой по воздуху. «Покончим с этим». Он прыжком перемахнул через узкую речку и потащил меня к ближайшей трещине. Лицо намокло от пара, что клубился над горячим потоком. Кайл собирался бросить меня в темную раскаленную трещину, заживо сварить в кипящей воде. «Нет, нет!» — хрипло, — закричала я и принялась лихорадочно извиваться. Задев коленом выступ, образованный затвердевшей лавой, я зацепилась за него ногой и попыталась вырваться. Кайл нетерпеливо заворчал и стал отцеплять мою ногу, ослабив при этом хватку. У меня появился шанс. Если сработало в первый раз, стоит попробовать снова. Резко перестав вырываться, я подтянула ноги, закинула их ему на бедра, уцепилась здоровой лодыжкой за поврежденную и схватилась покрепче, превозмогая боль. «Слезь с меня! Ты!» — он силился меня скинуть, а мне удалось высвободить одну руку. Я обхватила Кайла за шею и вцепилась в его густую шевелюру... Раз уж он собрался скинуть меня в черную реку, придется ему последовать за мной. Кайл зашипел, отпустил мою ногу и ударил меня под ребра. Я охнул от боли, но другой рукой успел поймать его волосы. Он обхватил меня двумя руками. Смертельная схватка вдруг стала напоминать нежное объятие. Кайл уперся мне в бока, напрягся и оттолкнул меня, вложив в рывок всю свою силу. Пытаясь освободиться от моих рук, Кайл вырывал себе волосы, но упрямо тянул все сильнее. Под нами журчал кипяток, пар поднимался густым облаком, и на мгновение его клубы окутали Кайла. Искаженное яростью лицо превратилось в беспощадную звериную маску. Травмированная нога начала поддаваться, я попыталась прижаться к Кайлу, но отчаянное желание жить безнадежно проигрывало грубой силе. «Еще чуть-чуть, и он освободится, а я полечу в шипящую трещину и исчезну». «Джаред! Джейми! Это мысль!» Крик боли принадлежал и мне, и Мелани. ен Джеб, Док, Уолтер — никто из них никогда не узнает, что здесь произошло. Прощания не будет. Кайл резко подпрыгнул и добился своего. Я расцепила ноги. Внезапно раздался оглушительный треск, и пол под нами задрожал. Казалось, пещера рушится. Кайл охнул и отскочил, увлекая меня за собой, потому что мои руки не выпускали его волос Камень под ногами Кайла с гулом и треском осыпался. Хрупкая кромка расщелина подломилась под нашим общим весом. Кайл отпрыгнул, но обвал продолжился. Камень был быстрее человека, кусок пола треснул под ногой, Кайл упал, я рухнула на него. Кайл ударился головой о каменный выступ и обмяк. Его руки безвольно разжались. Треск не прекращался. Под телом Кайла содрогалась земля, Я лежала на груди Кайла, наши ноги болтались над пропастью, пар оседал на коже миллионом крошечных капель. «Кайл — Кайл? Ответа не последовало. — Я боялась пошевелиться. — Слезь с него! Вдвоем вы слишком много весите! Осторожно, используй выступ, отползи от трещины! Скуля от страха, слишком напуганная, чтобы думать самостоятельно, я вытащила пальцы из волос Кайла и осторожно перебралась через его бесчувственное тело, Используя выступ в качестве опоры Пол под нами гудел и стонал Я проползла мимо выступа на твердую землю И хотя земля больше не тряслась подо мной Принялась карабкаться дальше в безопасность к выходу из пещеры Снова раздался треск Я оглянулась, пол продолжал крошиться Одна из ног Кайла почти целиком скрылась в трещине На этот раз послышался всплеск, камень упал в реку Земля под Кайлом дрожала — Он же упадет, — осознала я. — Ну и отлично, — огрызнулась Мелани. — Но, Аня, если он упадет, он не сможет нас убить. А если не упадет, то рано или поздно до нас доберется. — Я не могу. — Можешь, можешь. Пошли. Тебе что, жить надоело? — Не надоело. Я хотела жить. Кайл исчезнет. А значит, у меня больше не будет врагов, по крайней мере, среди этих людей. Конечно, еще остается ищейка, но ищейка рано или поздно отстанет и тогда я смогу долго и счастливо жить с любимыми людьми». Нога заныла, а не менее сменилась болью, теплая жидкость скатилась по губам, я машинально слезнула каплю. «Это моя кровь. Пойдем отсюда, страница. Я жить хочу, я тоже имею право решать». Даже с того места, где я стояла, чувствовалось, как дрожит земля. Еще один кусок с плеском упал в реку, тело Кайло накренилось и дюйм за дюймом поползло в трещину. Ну и пусть. не знала, о чем говорит. Это был ее мир, ее правила Я всмотрелась в лицо человека, которому предстояло умереть, человека, желавшего мне смерти. Расслабленное, почти умиротворенное лицо Кайла, лежавшего без сознания, больше не напоминало оскал хищника. Сходство с братом бросалось в глаза. «Нет!» — запротестовала Мелани. Я по-пластунски поползла обратно, медленно ощупывая каждый дюйм. За выступ я лезть не решилась, поэтому просто обхватила его здоровой ногой, потянулась к Кайлу и, просунув руки ему подмышки, крепко сцепила их у него на груди. Я дернула изо всех сил. Казалось, руки вот-вот вылетят из суставов, но Кайл не сдвинулся с места. Пол продолжал крошиться со звуком песка, пересыпающегося в песчаных часах. «Я рванула еще раз». Песок в часах посыпался быстрее, попытки сдвинуть Кайла ускорили процесс. Здоровенный кусок пола сорвался в реку, нарушив шаткое равновесие. Кайл начал соскальзывать. — Нет! — закричал я, и снова мой крик разнесся, как вой сирены. Я распласталась возле выступа. Мне удалось удержать Кайла с другой стороны, сцепив руки на широкой груди, плечи ныли. — Помогите, — вопила я, кто-нибудь, на помощь!